День. Их противостояние длилось 10 часов. Половина суток дикой травли и ненависти. Форт окружали поля. И до леса было слишком далеко. Джип оказался мощнее оборотня. Звезды побледнели, растаяла луна. Солнце взошло и достигло зенита. Рамон остановил машину и, пошатываясь, вышел. Направился к загнанному, лежащему в пыли зверю. Вогнал в тело остаток обоймы, разжал пальцы, агром упал к ногам. Во все стороны простиралась степь. Отстекский бог безжалостно жарил мир. Там, в последнем человеческом городе, собирается несметная армия, жаждущая крови. Маги делают замок проницаемым. Из полости в центре зала появляются вертушки, танки на турбореактивной тяге. Наемники и добровольцы. Там, на заднем сиденье машины, спит Полина. Уже не человек. Днем любимая, ночью враг. Ему предстоит жить с этим.